Глава двадцать первая. Огнегриф молча уставился на малыша. «Я... я даже не мог подумать», — путаясь в словах, забормотал он, потом умолк и посмотрел на сестру. «Мои хозяева сейчас думают, куда пристроить остальных малышей», — продолжала принцесса. «Но это мой первенец, поэтому я сама хочу выбрать ему судьбу». Она гордо подняла подбородок. «Пожалуйста, вырасти его героем. Пусть станет таким, как ты». Гнетущее чувство одиночества, так долго терзавшее огнегриво, начало отступать. Он уже видел белого котенка членом племени. Представлял, как будет показывать ему лесные тропинки, как они будут вместе охотиться в густых папоротниках. Теперь Он, наконец, перестанет быть единственным котом, родившимся не в племени. Принцесса склонила голову. «Я знаю, как ты тоскуешь по своей ученице. Я решила, что новый оруженосец, тем более твой родной племянник, поможет тебе справиться с одиночеством». Сестра вытянула шею и прижалась носом к боку огнегрива. «Я мало что смыслю в лесной жизни». «Однако мне достаточно было увидеть тебя, услышать твои рассказы, чтобы не жалеть своему сыну иной судьбы, кроме судьбы воителя». Теперь, когда огнегриф немного свыкся с переполнявшим его счастьем, он впервые подумал о том, что племя действительно остро нуждается в пополнении. Мало того, что Пепелюшка больше никогда не сможет стать воителем, Так еще зеленый кашель грозит унести с собой несколько кошачьих жизней. Грозовому племени нужен этот крошечный малыш. Только теперь он заметил, что начался дождь. Малыша нужно как можно скорее отнести в укрытие. Даже такому здоровому котенку вредно долго находиться на холоде и в сырости. «Я возьму его», — торжественно произнес огнегриф. Я принимаю твой бесценный дар грозовому племени. Клянусь, что сделаю из него самого лучшего воителя. Он наклонился и бережно взял котенка за загривок. Глаза принцессы сияли от гордости и благодарности. Спасибо, Огнегриф, промурлыкала она. Кто знает, может, когда-нибудь он станет предводителем и получит в дар девять жизней? Огнегриф с нежностью заглянул в ее доверчивые мечтательные глаза. Неужели сестра действительно верит в то, что это возможно? И тут впервые в его душе зашевелилось сомнение. Правильно ли он поступает, неся котенка в лагерь, где свирепствует зеленый кашель? Что если малыш не доживет до сезона юных листьев? Но котенок пах так тепло и уютно, Так приятно было зарываться щекой в его шерсть, что все сомнения развеялись сами собой. Котенок должен выжить, они с огнегривом одной крови. Огнегрив глубоко вздохнул. Надо торопиться, малыш уже начал замерзать. Огнегрив на прощание кивнул сестре и бросился в кустарник. Котенок оказался тяжелее, чем он думал. Он болтался у огнегрива в пасти и протестующий попискивал, ударяясь о передние лапы своего дяди. Скарабкавшись по склону оврага, огнегрив почувствовал, что у него онемела шея. Он побежал вниз, аккуратно переставляя лапы, боясь поскользнуться в хлюпающей слякоти. У входа в лагерь огнегрив немного помедлил. Только теперь он подумал о том, как объяснит появление малыша в лагере. Если сказать правду, придется признаться в том, что все это время он тайком навещал сестру. Если солгать... Впрочем, времени на раздумье уже не было. Котенок начал мелко дрожать от холода. Огнегриф решительно расправил плечи и шагнул в папоротниковый туннель. Малыш возмущенно запищал, уколовшись о какую-то колючку. Сразу несколько котов с удивлением обернулись и замерли, увидев огнегрива, вышедшего на поляну с котенком в зубах. Обе охотничьи экспедиции уже вернулись в лагерь. Кисточка, буран, горчица и папоротник сидели на поляне, не хватало только Крутобока. Привлеченные шумом и незнакомым запахом, из пещер стали высовываться и другие коты. Никто не произнес ни звука. Все взгляды были устремлены на огнегрива, и во всех он читал настороженность, опаску и вопрос. Они смотрели так, будто он был чужаком. Не выпуская из пасти котенка, он медленно вышел в центр поляны и обвел глазами собравшихся. Во рту у него пересохло от волнения. Неужели он ошибся, решив, что племя с радостью примет в свои ряды чужака? Когда из пещеры целительницы показалась синяя звезда, Огнегрив почувствовал, что у него гора с плеч свалилась. Но облегчение сменилось страхом, когда он поймал изумленный взгляд предводительницы, устремленный на незнакомого котенка. «Это еще что такое?» — холодно спросила синяя звезда. У Огнегрива сжалось сердце. Голос предводительницы не предвещал ничего хорошего. Он положил малыша между передними лапами и обернул хвостом, защищая от холода. «Это первенец моей сестры», — ответил он. «У тебя есть сестра?» — сурово спросил коготь. «Где она живет?» «Ясное дело, где!» — с отвращением прошипел Долгохвост. «Там же, откуда родом сам Огнегриф, у двуногих, вот где!» «Это правда?» — спросила синяя звезда, и ее глаза распахнулись еще шире. «Да», — признался огнегриф, — «моя сестра отдала мне своего котенка, чтобы я принес его в племя». «Почему она сделала это?» Голос синей звезды был угрожающе спокоен. «Я рассказал ей о жизни в племени», — взволнованно залепетал огнегриф. «Я рассказал, как здесь хорошо...» И вот, поймав недоверчивый взгляд синей звезды, он смешался и замолчал. — Как давно ты навещаешь жилище двуногих? — Совсем недолго, честное слово. С начала сезона голых деревьев. Но я ходил туда только для того, чтобы повидаться сестрой. Я по-прежнему предан грозовому племени, клянусь. — Предан! — прокатился по притихшей поляне презрительный голос долгохвоста. «И тем не менее ты приволок сюда домашнего котенка. Немного же стоит твоя преданность. Может, нам хватит одного домашнего выкормыша?» — проскрипел кто-то из стариков. «Приняли одного домашнего, а он в благодарность притащил второго!» — выплюнул дымок, негодующе вздыбив шерсть на загривке. От избытка чувств он повернулся к горчице и ткнул ее носом в бок, приглашая разделить его негодование. Горчица неуверенно посмотрела на Огнегрива и опустила взгляд на свои лапки. Зачем ты принес его сюда? взревел коготь. Нам нужны воители, прошептал Огнегрив. Словно в подтверждение его слов, малыш начал жалобно попискивать у него из-под живота, И Огнегриф понял, что выглядит ужасно глупо. Он опустил голову, с отчаянием слушая возмущенный вой, который вызвали его слова у котов племени. Когда крики и оскорбления немного поутихли, слово взял Витрагон. — У племени без того полно поводов для беспокойства. Не хватало нам еще домашнего младенца. — Он слишком мал, — поддержала его кисточка, — Пройдет не меньше пяти лун, прежде чем он сможет приступить к тренировкам. Белоснежный Буран одобрительно кивнул головой. «Ты не должен был нести сюда этого малыша, Огнегриф», — проворчал он. «Он слишком нежен для суровой жизни племени. Этого Огнегриф уже не мог снести. Я тоже родился домашним котенком, и вы считаете, что я оказался слишком нежен?» С отчаянием крикнул он. Одно время Огнегриву казалось, что племя, приняв его в свои ряды, простило ему чуждое происхождение, но все оказалось лишь иллюзией. Глядя вокруг себя, он не видел ни одного дружелюбного или хотя бы сочувственного взгляда. И тут из-за спины Бурана раздался громкий голос. «Если малыш одной крови с Огнегривом, он станет хорошим котом для племени». Огнегрив затрепетал от радости и облегчения. Это был голос Крутобока. Безумная надежда затеплилась в его груди, когда он увидел, как Буран отступил в сторону, а остальные коты дружно обернулись, уставившись на серого здоровяка. Крутобок обвел глазами сгрудившихся на поляне котов, спокойно встречая их недоверчивые взгляды. «Опять заступаешься за своего дружка, Крутобок!» — протянул Долгохвост. «Что-то у тебя быстро меняется настроение. Вчера вечером мне показалось, что ты хотел порвать его в клочья». Крутобог спокойно посмотрел на ехидничающего Долгохвоста, но тут вперед выскочил частокол. «В самом деле, Крутобок, с чего ты взял, что кровь Огнегрива достойна нашего племени?» «Наверное, ты убедился в этом вчера, когда едва не откусил ему лапу?» Синяя звезда выступила вперед. Глаза ее потемнели от тревоги. «Огнегриф, я верю, что ты не изменил нам, навещая свою сестру. Но как ты мог согласиться принести сюда ее котенка? Ты не имеешь права в одиночку принимать такие решения. Это касается всего племени». значит, и решение должно принять племя. Огнегриф с надеждой посмотрел на Крутобока, ожидая поддержки, но друг отвел глаза. Огнегриф обвел взглядом всех и не встретил ни одного одобрительного. Все прятали глаза и отворачивались. Он похолодел. Неужели он окончательно подорвал свое положение в племени, принеся сюда котенка-принцессы? И тут... Синяя звезда заговорила снова. «Коготь, что скажешь ты?» «Я что скажу?» — рявкнул Коготь, и огнегриф поежился, услышав надменную радость в голосе глашатая. «Я скажу, что надо как можно скорее избавиться от этой обузы!» «Златошейка?» «Мне кажется, он слишком мал и не доживет до сезона юных листьев», — заявила рыжая королева. «Уже к утру малыш подхватит зеленый кашель», — поддержала ее кисточка. «Или до следующего снегопада будет трескать наши припасы, а потом помрет от холода», — зло выпалил ветрогон. Синяя звезда кивнула головой. «Довольно. Теперь я должна подумать». С этими словами она повернулась и скрылась в своей пещере. Коты начали расходиться, недовольно бормоча себе под нос. Огнегрив поднял перепачканного котенка и понес в палатку воителей. Малыш дрожал и жалобно пищал. Улюкшись, Огнегриф теснее прижал его к себе. Но стоило ему закрыть глаза, как в памяти тут же всплыли переполненные злобой морды грозовых котов. Огнегриву показалось, что сердце его не выдержит и разорвется от боли. Он и раньше чувствовал себя одиноким, но теперь... Убедился, что племя по-прежнему отвергает его. В палатку вошел Крутобок и молча двинулся к своему месту. Огнегриф в смятении посмотрел на него. Крутобок единственный заступился за него. Надо было поблагодарить его за поддержку. Повисло неловкое молчание, прерываемое лишь отчаянным плачем голодного малыша. Наконец Огнегриф выдавил «Спасибо, что вступился за меня». Крутобук равнодушно повел плечом. «Не за что. Просто я понял, что кроме меня никто не сделает этого». Он повернул голову и принялся вылизывать свой хвост. Котенок продолжал жалобно мяукать. Плач его с каждой минутой становился все громче. В пещеру, спасаясь от моросящего дождя, вошли еще несколько воинов. Синеглазка быстро взглянула на Огнегрива, склонившегося над пищащим котенком, но ничего не сказала. Зато Долгохвост не стал молчать. «Ты можешь заставить его заткнуться?» — недовольно рявкнул он, ворочаясь на своей подстилке из мха. Огнегрив в отчаянии лизнул котенка. Наверное, бедняжка сильно проголодался. Тихий шорох шагов заставил Огнегрива поднять голову. Перед ним стояла Белоснежка. Она склонилась над Огнегривом, посмотрела на несчастного малыша, а потом осторожно обнюхала его теплую шерстку. «Лучше отнести его в детскую», — тихо сказала она. «Чернобурка может поделиться с ним молоком. Я попрошу ее». Огнегрив изумленно посмотрел на королеву. Заметив его взгляд, Белоснежка ласково сказала Я не забыла, как ты спас моих котят от племени теней. Огнегриф снова подхватил котенка и вышел из палатки вслед за королевой. Казалось, дождь стал еще сильнее. Когда они приблизились к детской, Белоснежка первой юркнула в узкий вход, а Огнегриф протиснулся следом. Оказавшись внутри, он застыл неподвижно, беспомощно моргая глазами, пока не привык к полумраку. Присмотревшись, он разглядел чернобурку. Королева сидела в сухом теплом гнезде, грея своим телом котят. Она с недоумением посмотрела сначала на Огнегрива, потом на свисавший из его пасти пищащий комочек шерсти. Белоснежка тихо шепнула на ухо Огнегриву. Прошлой ночью умер один из ее котят. Огнегрив Тут же вспомнил больных детенышей, жалобно вздрагивавших рядом с целительницей, и невольно подумал, за кем же из них пришла смерть. Он положил малыша принцессы на землю и тихо сказал Чернобурке «Мне очень жаль». Королева ничего не ответила, в глазах ее стояла боль. «Чернобурка», — начала Белоснежка, — «я просто не могу представить, какое горе легло на твое сердце». «Но этот малыш плачет от голода, а у тебя есть молоко. Ты покормишь его?» Чернобурка отрицательно мотнула головой и крепко зажмурила глаза, словно ей невыносимо было присутствие огнегрива. Белоснежка вытянулась и нежно потерлась подбородком о щеку несчастной матери. «Я знаю, что он не может заменить тебе сына», — прошептала она, — но ему так нужны тепло и забота. Огнегриф с волнением ждал решения королевы. Котенок плакал все громче. Он почуял запах молока и принялся слепо ползти к теплому животу чернобурки. Вот он уже втиснулся между двумя ее котятами. Королева опустила голову и молча смотрела, как неуклюжий малыш ползет к ее животу. Она смотрела, не двигаясь, А котенок тем временем прижался к ней и принялся жадно сосать. Огнегриф едва не расплакался от облегчения, увидев, как потеплели глаза Чернобурки. Малыш громко заурчал от удовольствия и принялся пихать королеву в живот своими крошечными лапками. — Спасибо тебе, Чернобурка, — сказала Белоснежка. — Я могу сказать синей звезде, что ты позаботишься о малыше? — Да. Тихо отозвалась королева, не сводя глаз с белого котенка, и пододвинула его задней лапой поближе к животу. Огнегриф замурлыкал и наклонился, чтобы потереться носом о ее плечо. «Спасибо. Я каждый день буду приносить тебе самую свежую дичь». «Пойду сообщу синей звезде», — сказала Белоснежка. Огнегриф взволнованно посмотрел на белую королеву, растроганной ее добротой, «Я так тебе благодарен!» — прошептал он. «Котята не должны голодать!» — заявила Белоснежка, поворачиваясь к выходу. «Какая разница, чьи они?» «Можешь идти!» — еле слышно прошептала Чернобурка, обращаясь к Огнегриву. «Я позабочусь о твоем малыше!» Огнегрив кивнул и вышел под дождь вслед за Белоснежкой. Он подумал было вернуться в палатку, но понял, что все равно не успокоится, пока не услышит приговора синей звезды. Он бродил вокруг поляны, не замечая ливня, пока не увидел, как из пещеры предводительницы выскользнула белоснежка и опрометью бросилась в сторону детской. Синеглазка уже собиралась выводить вечерний патруль, когда синяя звезда, наконец, вышла из своей пещеры. Огнегриф замер на месте. Сердце его заколотилось так сильно, что он едва мог устоять на лапах. Синяя звезда поднялась на вершину высокой скалы и громко провозгласила общий сбор. «Пусть все коты, способные охотиться самостоятельно, соберутся у скалы!» Патруль тут же развернулся и во главе с синеглаской приблизился к скале. Один за другим грозовые коты начали покидать свои теплые места и с ворчанием выбираться под проливной дождь. Коготь взобрался на скалу и сел позади предводительницы. Вид у него был мрачнее тучи. «Они прикажут мне отнести малыша обратно», — обреченно подумал огнегриф. От волнения дыхание его превратилось в короткие хриплые вздохи. Мысли, одна другой страшнее, проносились в голове огнегрива. «Что, если синяя звезда велит когтю оставить котенка в лесу? Он не выживет! О, звездное племя! Но как я тогда смогу посмотреть в глаза принцессе?» Дождавшись, пока все коты соберутся на поляне, синяя звезда заговорила. «Слушайте меня, коты грозового племени! Никто не может отрицать того, что нам нужны воители!» «Сегодня зеленый кашель унес еще одного котенка, а впереди нас ждут еще много-много лун, прежде чем настанет сезон юных листьев. Пепелюшка жестоко искалечена, и уже никогда не быть ей воительницей. Крутобок правильно сказал...» За спиной у огнегрива раздался ехидный голос дымка. «Крутобок и сам в последнее время превратился в домашнего котенка». Огнегрив резко обернулся, но суровое шиканье стариков уже заставило дымка заткнуться. «Как сказал Крутобок», — повторила синяя звезда, — «в жилах этого котенка течет та же кровь, что и у огнегрива. Это значит, что из малыша можно воспитать отличного воителя». Сразу несколько пар глаз уставились на огнегрива. Но он уже почти ничего не видел и не слышал. Сумасшедшая надежда расцвела в груди, голова кружилась от волнения. Синяя звезда помедлила, обводя глазами сидящих перед ней соплеменников. «Я приняла решение принять этого котенка в грозовое племя», — громко объявила она. Никто не проронил ни звука. Огнегриву хотелось во весь голос благодарить весь клан за милость, но язык его одеревенел и не слушался. Впервые с самого полдня он смог вздохнуть полной грудью. Сын его сестры станет членом грозового племени. «Чернобурка вызвалась выкормить малыша», — продолжала синяя звезда. «Это означает, что огнегриф обязан заботиться о ней». Синяя звезда посмотрела на Огнегрива, но он так и не понял, что выражал ее долгий взгляд. «Кроме того, котенку нужно дать имя. Отныне его будут звать Облачко». «А церемония имя наречения будет?» — спросила из толпы кисточка. Огнегриф с волнением посмотрел на вершину высокой скалы. Неужели сын его сестры удостоится той же чести, которая выпала ему, когда грозовое племя приняло его в свои ряды? Синяя звезда взглянула на кисточку, глаза ее были холодны, как лед. «Нет», — ответила она.